Исчезновение мистера Гуна. В эту ночь Фати ничего не делал, только нашел на карте Рейлингемские болота. Есть ли такое название? Да, такое было, как уже выяснил мистер Гун. Фадди принялся внимательно изучать карту. «Наверное, я смогу пройти заболоченным участком поэтому этому вот косогору», — размышлял он. «Тут вроде бы указана тропа. Отмечены еще два жилых строения. Одно на краю болота, другое в середине. Есть поблизости и станция». «Но нет, поездом я не поеду. Это было бы неосторожно». Он решил лечь спать. Утро вечера мудренее. Утром он изложит свой замысел друзьям. Он был слишком утомлен, чтобы еще гоняться за кем-то в эту ночь. И во всяком случае не намеревался забираться в неведомые болото в кромешной тьме. На другое утро, когда он завтракал, Позвонил телефон. Подошла горничная. Затем она появилась в столовой. «Мастер Фредерик, это вас просят, сэр», — сказала она. «Звонит старший инспектор Дженкс». Фатя вскочила из-за стола. Отец строго глянул на него. «Надеюсь, Фредерик, ты не влип в какое-нибудь неприятное дело». «Думаю, что нет, папа», — сказал Фати и поспешно скрылся в холле, недоумевая, зачем он понадобился инспектору в такой ранний час. «Это ты, Фредерик?» — донесся до него уверенный голос инспектора. «Послушай, гун исчез. Может быть, тебе что-нибудь известно?» «Ох, черт!» С изумлением воскликнул Фати. Нет, ничего не известно, сэр. В последний раз я видел его вчера вечером. Он э, нашел мой велосипед, и после моего э, заявления об этом вернул его мне. По его виду я никак не мог предположить, что он собирается уйти. «Но он ушел», — сказал инспектор. В голосе его звучала досада. «Нынче утром никто не взял телефонную трубку, а когда я послал к нему человека, тот сообщил, что Гун исчез, и даже не в форме. Вы хотите сказать, что так же и он исчез в пижаме, как тот принц?» Сказал Фати, все больше изумляясь. «Не знаю», — сказал инспектор. «Думаю, вряд ли кто-нибудь станет похищать Гуна, тем более из собственного его дома». «Происшествие очень странное». «Фредерик, ты действительно ничего об этом не знаешь». «Обычно, ты, кажется, знаешь намного больше, чем окружающие». «Нет, сэр, честное слово, я не знал, что он ушел или был намерен куда-то уйти». Растерянно сказал Фати. «Сам не пойму, в чем тут дело». «Ладно, Фати, все. У меня сейчас нет времени разговаривать», — сказал инспектор. «Если у тебя появятся какие-то идеи, позвони мне. До свидания!» И прежде чем Фати успел сказать или спросить что-нибудь еще, телефон онемел. Фати тупо смотрел на него. Новость его потрясла. «Гун исчез!» «Наверное, он ушел после того, как я с ним простился». Было уже темно. Гун был в своей форме. Наверное, потом снял ее. Вот чертовщина! Не ушел же он в пижаме. Это было бы совсем странно. Забыв, что он не доел свой завтрак, Фати вышел из дому, сел на велосипед и поехал к Ларри. Ларри очень удивился такому раннему визиту. «Долго разговаривать сейчас некогда», — сказал Фати. «Ты и Дейзи, приходите побыстрее к Пипу. Куча новостей!» «И в самом деле...» Ребята с жадностью выслушали рассказ Фати о том, что он узнал накануне от цыганенка из фургона. «Как видите, Сид говорил чистую правду, когда рассказывал нам про мальчика... прятавшегося в коляске», — сказал Фати. «И теперь мы знаем, почему он прятался и почему выдавал себя за принца и все остальное». «Да, но мы же не знаем, где его прячут, я имею в виду настоящего принца», — сказал Пип. «Пожалуй, что и это я знаю». И Фати повторил друзьям то, что слышал от Ролло. Он сказал, что его дядя, папаша Теллери, сейчас там, на Рейлингемских болотах, и что этот дядя участвовал в похищении и заставил его, Ролло, выдавать себя за принца. Так что весьма вероятно, что принц тоже находится там. Там среди болот должно быть очень удобное место для тайного убежища. «Вчера вечером ты здорово поработал!» — сказал Пип. «В котором часу ты вернулся домой?» «Поздно. Уже было темно!» — сказал Фати. «Да еще на велосипеде у меня не было фары. И, представляете, гун меня сцапал!» «Господи!» — встревожилась Бетси. «Он что?» «Пошел и наябедничал твоим родителям?» «Конечно нет! Он не знал, что это я Ты забыла, что я был переодет бродягой!» Рассмеялся Фати и рассказал, как Гун увел его велосипед и как он, Фати, вернул его себе. Ребята хохотали до упаду. «Нет, Фати, с тобой никто не может сравниться!» сказала Дейзи с глубочайшей убежденностью. « Есть еще новости? Ты просто напичкаными? Есть. Самый лакомый кусочек я оставил напоследок сказал Фатин. Гун исчез. Старший инспектор говорит, что его сегодня утром нигде не могли найти. И форма его осталась дома. «Где же он может быть?» Вот вопрос. Никто этого не знал. Последняя новость крайне поразила всех. «Не думаешь ли ты, что здесь тоже похищение?» Спросил Ларри. «Сам не знаю, что думать». Когда я приходил вчера вечером за велосипедом, по виду Гуна никто бы не предположил, что он куда-то собирается. Но если в разговоре с ним ты упомянул Рейлингемские болота, то, мне кажется, он мог отправиться туда, — сказала Бетси. Просто чтобы опередить тебя, Фати. Сам бы он об этом, конечно, не догадался бы. Бетси, да ты просто чудо, воскликнул Фати, глаза его блеснули. Всегда ты попадаешь в самую точку. Да, конечно, я назвал ему это место, но из-за нагромождения событий совсем про это забыл. Разумеется, гун там. Ты в самом деле так думаешь? Спросила Бетти Личика, ее просияла от похвалы Фати. «Безусловно!» — сказал Фати. «Но одному Богу известно, что с ним». «Пип, у тебя есть железнодорожное расписание?» «На велосипеде он бы в такую даль не поехал. Автобусы в ночное время не ходят, но, возможно, есть подходящий поезд». — Да, такой поезд был. — Так он и поступил, — с ликованием сказал Фати. Как только я ушел, он, видимо, снял форму, надел штатское платье, скорёхонько выбежал из дому и еще успел на поезд и отправился охотиться за принцем в Рейлингемских болотах. никому не сказав ни слова, — добавил Пип. «Что за человек?» «Что же мы-то будем делать теперь?» — спросила Дейзи. «Ничего?» «Вряд ли стоит извещать инспектора, но идея у меня есть», — сказал Фати, подумав. Он не захочет посылать отряд полицейских шарить по болотам в поисках гуна, пока не будет уверен, что гун там. Мы сами туда поедем». «Как? Все поедем?» Радостно воскликнула Бетси. «Да, все», — подтвердил Фати. «И Эрн тоже?» — спросила Бетти, указывая на подъездную аллею. Все посмотрели туда и охнули. По аллее шел Эрн, к счастью, один. «Ну, я думаю, Эрн тоже может поехать», — сказал Фати. «Чем больше нас будет, тем лучше. Вроде мы компания, выбравшаяся на экскурсию. Ищем редкие болотные цветы и болотных птиц». «Я буду искать болотный гунцвет», — хихикая сказала Бетси. «А ты, Пип, будешь искать, пошли прочь, цвет». «Привет, привет, привет», — сказал Эрн, появляясь из-за живой изгороди. «Как дела? Есть что-то новенькое?» «О, да, Эрн, куча новостей!» — сказала Бетси. «Но сейчас некогда разговаривать». «Жаль, жаль!» — сказал Эрн с разочарованным видом. «Что за спешка?» «Если хочешь, можешь пойти с нами. По дороге расскажем», — предложил Фатти. «Надеюсь, за воротами ты не припарковал?» «Сида и Перси. Их мы не возьмем с собой». «Я пришел один», — сказал Эрн. «Перси пошел купить веревок для палатки. Она в эту ночь на нас обрушилась». А Сид отправился покупать Нугу. «Нугу?» — с удивлением переспросили все. «Почему не тянучку?» «Кажись, Сид вдруг разлюбил тянучки», — сказал Эрн. «Странно, такого с ним еще не бывало». «Но ведь нуга еще хуже. Она такая клейкая!» — ужаснулась Бетси. «Жаль, жаль!» «Нечего тебе повторять за Эрном!» — сказал Пип. «Что повторять?» — удивился Эрн. «Я же ничего такого не сказал!» «Но ну, нам нельзя терять время!» — сказал Фати. «Надо сходить в поселок, купить сандвичи, булочек и питье. Самим нам собирать еду некогда. Поедем автобусом к восточному краю болот, а дальше пойдем пешком. Велосипеды они оставили у Пипа и отправились покупать еду. Вскоре все уже сидели в автобусе, направлявшемся в Рейлингем. Фати запретил им говорить о чем-либо, касающемся тайны. В автобусе может оказаться кто-то, имеющий к ней отношение, — сказал он. — Нам ни в коем случае нельзя проболтаться. Вышли они у самых болот. В автобусе они так громко рассуждали о цветах и птицах, что кондуктор был убежден, будто они только за этим и приехали на болото. — Если будете ходить по тропинкам, бояться нечего, — сказал он. «Вон ту тропу, видите? Она ведет прямо на середину болота. По пути вам будут попадаться другие тропы, направо и налево, но выглядите на очень узкие, не сворачивайте». Ребята подошли к болоту. Неужто Гун где-то здесь? Неужто он провалился в болото среди ночи? Утонул в трясине. «А вдруг только его голова торчит над болотом?» Вздрогнув, сказала Бетси. «Только шлем и виден». «Он не надел шлем», — сказал Фатин. «Ну же, не бойся. При таком огромном объеме, как у Гуна, Он не мог бы так быстро утонуть в трясине, пришлось бы опускаться долго-долго. Да и трясина здесь не такая уж топкая, во всяком случае теперь в разгаре лета. Но когда Пипу довелось случайно ступить мимо тропинки, он провалился по колено в мутную жижу. Ему это совсем не понравилось, и он поспешил выбраться на тропинку. «Не желаю я искать гунцвет в этом месте», — сказал он. «По-моему, он тут не растет».